Глава 9. Странное это чувство понимать, что вокруг тебя находится толпа людей, но при этом ты не только никого не видишь, но ещё и не понимаешь точно, кому ты можешь податься, а к кому нет. Стоит показаться на глаза знакомым со стоянки, есть риск, что схлопочешь пулю, а уложить всех, кто сбежал, выбросив меня в сугроб, не поднималась рука, и патронов маловато в добавок. Дикости ситуации прибавлял ещё и тот факт, что всё изменилось за одно мгновение. Для кого-то это быть может затянулось на несколько дней, но по сути, взрыв едва ли длился дольше нескольких секунд. Странным осталось для меня то, что люди в убежище сохраняли какую-то человечность, но затем лишились её. Ведь я же, в принципе, не умер, но от меня решили избавиться. А Володю, впавшего в кому после серьёзного ранения, забрались с собой. Хотя каждый и в нормальных условиях занят выживанием, так что зря я удивляюсь, а доведённые до отчаяния люди готовы на многое. Но сейчас мне очень хотелось добраться хоть до кого-нибудь, чтобы избавиться от ощущения одиночества, которое мне явно было чуждо. У тебя такое лицо, какое? Огрызнулся я, но почти сразу же смягчился. Какое? Отрешённое? Но я тебя понимаю, трупы разделывать не каждый решится, чтобы выбраться наверх. Между прочим, встрял Кирилл. У меня есть новости. А не перебивать тебя не учили? полюбопытствовал я, чувствуя, что в городе, который уже сгнил как труп в провале, я и сам начинаю превращаться в ворчливого придурка. Слушай, товарищ, непривычно резко ответил спец. А не пойти бы тебе куда подальше. Всё-всё, исправлюсь, начал я, но Кирилл внезапно пропал. Эй! На эй зовут, хм, усмехнулась девушка. Сам знаешь, наверное. Погоди. Кирилл! Но на зов никто не ответил. Чёрт. Либо оборвалась связь, либо на базе творится непонятное. при любом раскладе мой наилучший вариант двигаться вперёд самостоятельно. Мозги отказывались соображать с широким охватом проблемы, сосредоточившись на желании найти место более безопасное, чем улицы. Другой вопрос как именно мы заявимся и найдём ли вообще людей, которые, вероятнее всего, прячутся не хуже людоедов под землёй. "Ну давай, помогай", обратился я к Алёне. "А что? Твой помощник в кухне не может ничего сделать? Странная вы, она искоса посмотрела на меня. Не очень понимаю на самом деле, что происходит здесь. Тебе дословно обрисовать всё говно, что творится в этом городе, всполил я, или взять и раскрыть военные секреты. Минуту назад я пытался взять себя в руки, но сделать этого мне не удалось. Совсем. Моё нынешнее состояние Ей близко не приходило на нужный формат, но нужный или привычный, этого я понять своим умом не мог, и от того отчаянно нуждался в подсказке от Кирилла. Хотя понимал, что он ничего не сделает из-за указаний сверху. Он мне не показался парнем с характером, который поступится идеалами своего отдела или страны ради личных интересов. Объясни, ты всегда таким говном был или только по утрам становишься? Уперев руки в бока, спросила Алёна: "Что с тобой случилось за прошлую ночь?" "Меня выкинули, думая, что я мёртвый", ответил я. А ещё в яме начала возвращаться память, и чтобы её побыстрее вернуть, я рассчитывал на помощь. Постучав в по пауху, я продолжил: "Но её нет, и отчасти я понимаю почему. Как ни странно, я тоже. И знаешь, до твоего появления таких проблем не было. Я едва не сел в сугроб. Таких проблем? Выразительно спросил я по второму кругу, пытаясь взять себя в руки. Кажется, это как раз тот случай, когда спасать придется себе самому, чтобы не скатиться в сварливое безумие одиночества. Таких, да, стрелялись, да, убивали. Но никогда не было такого массового исхода. Ты ещё скажи, что стрельба, что была на улицах. Я обернулся и почти наугад ткнул в сторону района, из которого мы вышли. Была чисто ради развлечения. Волков пугали. И, кстати, третий день их не видно, едва ли не с гордостью добавила Алёна. Потому что мы с напарником уложили их с десяток. Врёшь, воскликнула девушка. Не успел я закрыть рот. Понимаешь, почему я хочу его спасти? Ты самый странный ублюдок, которого я знаю, либо последний лжец на земле. Алёна задумалась, не отводя от меня взгляд. Я ведь даже не знаю, есть ли у тебя, тут она чуть наклонилась, чтобы получше рассмотреть наушник у меня в ухе, тот самый помощник или это просто шиза? Хм. Я дёрнул губами. Никогда не думал, что со стороны это будет выглядеть именно так, учитывая, что Кирилл постоянно пропадает. Таинственный голос в голове с именем, как невидимый друг, чуть насмешливо произнесла девушка. Можешь не верить, пожав плечами, я осмотрелся. Грёбаный неизменный пейзаж, серость и серость. Даже снег показался в этот момент мне сероватым, нездоровым, как когда, пытаясь изобразить радиоактивное излучение, меняют цвет картинки в кино. Тоже было и сейчас. А самое поганое ощущение тишина в плане людей. Когда город живёт, ты слышишь шум соседей, грохот машин и трамваев, а если этих звуков нет, то непременно гудит лампочка или провода на улице. Постоянно раздаются чьи-то голоса. Это могут быть соседи или случайные прохожие. Если нет и этого, то зарядное устройство временами издаёт что-то похожее на писк. Даже современные холодильники шумят. Здесь же стояла полнейшая тишина, абсолютная, нечеловеческая. И даже редкие звуки нельзя было отнести к индустриальным шумам. Никто не бил кувалдой Это трещала земля, лопался бетон и уныло стонала арматура. Совершенно угнетающая атмосфера. Но всё же ты меня спас. Когда я повернулся обратно к девушке, та взжевала губу, потом запустила пальцы в волосы и тряхнула головой. И не помочь я тебе не могу, иначе я совсем себя уважать перестану. Я хотел было хмыкнуть, Но вовремя остановился и просто кивнул. В конце концов, надо же становиться профессионалом, которым я был раньше. Вернее, думал, что был. А чтобы окончательно в этом убедиться, мне требуется Кирилл, с которым отношения нужно наладить максимально оперативно. С удовольствием приму твою помощь. Я даже выпрямился, хрустнув при этом парой суставов. Да, моей помощью тебе явно не стоит ограничиваться, Алёна покачала головой. Но о себе ты всё же расскажешь, хотя бы то, что знаешь. А помощь от тебя какая будет? Сперва я подумал, что даже пару слов о себе и о ВР это уже опасная информация, которую Кирилл не позволит выдать. Но потом решил, что если постоянно озираться на нашего спица, то ничего хорошего в моей ситуации не будет. И я потеряю единственного на данный момент проводника. Некоторые из ребят ещё наверняка живы. К стоянке же не все отправились, сам понимаешь. С лёгким волнением продолжала девушка. Так что я провожу тебя к своим, раз здесь ты заплутал. Да и я в этом районе, честно сказать, не очень ориентируюсь. А отсюда нам до моих идти всего ничего, несколько улиц, меньше километра, я думаю. Прости. А да это вот ты? Я шла за тобой, думала, что мы наткнёмся на кого-нибудь. Тут же последовал ответ. А я-то попытался её на лжи поймать. Здесь каждый кому не лень пытается заманить в ловушку. Но один я едва ли смогу найти людей. Скорее пулю поймаю. Альтернатива так себе, особенно в культурной столице. которая стала больше похожа на дикую африканскую глубинку, только со снегом. Види